По наведённым справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, которая была зарезана вместе со своим спутником и извозчиком по дороге на Воробьёвы горы. Колькины родители оказались хитрыми и осторожными стариками. Целых две недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отказывались говорить его. Наконец, я решил прибегнуть к подсадке. Я приказал перевести Колькиных родителей в полицейский дом при Сретинском участке, сделав вид, что отказываюсь добиться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретинский полицейский дом своего агента-женщину под видом воровки. О агенте знал лишь смотритель дома, которому мной были даны строгие инструкции не делать моей служащей никаких послаблений в режиме. Через пару дней для большего правдоподобия я одновременно перевел туда, содержавшуюся при сыскной полиции, настоящую воровку. Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агента. "Ну что?" спросил я ее. Старуха оказалась настоящим кремнем. "Я и так. Я и сяк." молчит. Однако за неделю я расположил ее к себе. И хоть о деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону. И дала адрес некой Таньки, колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну и будет милостить его, прислать им старикам в тюрьму Чайку и Сахарку. Мой агент отправилась к Таньке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время, за Танькиной квартирой было установлено строгое наблюдение. Один из моих агентов, красавец с собой переодетый почтальоном, пристал на улице к Таньке, познакомился, разговорился и вскоре же проводил ее до квартиры Фортунатова. В тот же вечер мы нагрянули с обыском. Преступник держал себя на первых порах крайне нагло. Ты Фортунатов? А хоть бы и фортунатов. Вот ты-то нам и нужен. А зачем это я вам понадобился? Где работаешь? Нигде. Разве с такой рукой можно работать? Я с ними кровопийцами и угнетателями бедняков судиться еще буду. Ну ладно, француз, одевайся. И это уже знаете. Обыск у Кольки решительно ничего не дал. Привезя его в сыскную, я тотчас же приказал привести доктора Федотова. Он фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой. Что выдали? со злой улыбкой спросил Колька у фельдшера. Ей-богу, нет. Что вы? Что вы? Я сам здесь сижу. Зацапали меня. Вот как сидите. А, пожалуй, и служите здесь. Много ли получаете? Да вот сами увидите, когда в одну камеру посадят. Эвана нашли дурака в одну камеру. Знакомое дело. Шалиш. Я прервал этот диалог. Успокойтесь. Не будете вместе сидеть. Фельдшера увели. Ну, Фортунатов пол дурака валять. Признавайся. Ведь я все знаю. А что вы знаете, когда и знать-то нечего? Нечего? Нечего? А купон с убитой старухи в Богородском. Какой купон? Какая такая старуха? А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев. Да я его получил сдачи в какой-то лавке. В какой? не помню. Эх ты, пиво! и содануть-то как следует не сумел. При этом восклицании, сколько побледнел